Несколько штук кинулось прямиком к незнакомцу. Хлуп. Уж на что я был небрезгливый, но раздавшийся смачный звук и меня заставил поморщиться. Кинувшийся к нам мальчику псины разлетелись в стороны комками порченной плоти, не удвоившись после приземления. Спустя миг, на мальчика махнул рукой и снова вызвав новую волну хрене. Раздаваясь в ширину, она прошлась по рядам собак.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 Здобренная вмешательством лезвие структур сработала идеально. А еще я понял одну вещь и сразу сказал: "Я знаю, что ты здесь". Я специально вложил в голос силы, чтобы меня услышал и она, мальчик тоже. Спустя миг на меня бросилось еще пара собак, и с ними я справился уже обычными косами. Я наконец собрало ситуацией достаточно информации, действия противника стали для меня понятны.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 но только когда мы не наедине. После раздался веселый смех. Джон Альсаут явно был доволен собственным юмором. Это вы его прислали, сказал я, скосив взгляд на аномальчика. Тот все еще стоял рядом, застыв безмолвной статуей. Ты про Боба? Да, конечно. Хотя за ним порою только глаз до、да、глаз, если ты понимаешь, о чем я. Как в том анекдоте.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 С того времени я немало времени убил, размышляя, как можно было бы сквозь него пройти, не создавая разломов. И пары дней у меня появилось. Сейчас, хм, я оборвался, потому что Боб ждать не стал. Выставив руки вперед, он просто попёр прямиком на дверь. Вибрация. Барьер накинулся на него, вгрызаясь в могучее тело, но почти сразу отпрянул, словно испугавшись.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 Единственное, кроме муки, он был заляпан еще и кровью, а на концах пальцев бабуле умудрилась отрастить кривые, поблескивающие металлом когти длиной сантиметров в десять. Мелькнула даже мысль не родственницы Лета, а Гафии. Вибрация. Не успел я всего обдумать, как разлетелась щепками дверь с другой стороны. Оттуда ко мне рванул, тряся животом, крупный лохматый мужик.